Глава вторая. Полгода спустя. Вот эта карта говорит о том, что твой путь будет долгим и тернистым. Мне не нравится. Вытащи другую. Нет, дорогая, так это не работает. Почему? Разве ты не можешь вытащить карту, которая будет пророчить мне беззаботное будущее? Довольствуйся тем, что есть. Бабушка. Все хотят знать, что их ждет, но никто не желает принимать то, что им не нравится. Ромейн подтянула под себя ноги и улыбнулась. Ее бабушка, старшая леди дома наполненных чаш, вытащила из колоды еще одну карту и положила ее на одеяло. Восседающий на белом коне всадник попирал сваленные в кучу окровавленные тела. Это жнец, сказала Ромейн. Кто-то умрет? Жнец не всегда означает смерть подумав, ответила папушка. «Он несет с собой перемены, которые, впрочем, к смерти тоже могут привести. Перемены могут быть разрушительными, но, в конце концов, они могут пойти на пользу». «Художник сделал все, чтобы о хорошем ты думал в последнюю очередь», пыркнула Ромейн. «Посмотри, сколько тел под копытами». Следующим из колоды появился рыцарь на кнедом коне, размахивающий мечом. Бабушка положила его рядом со жнецом, долго разглядывала расклад, а потом медленно произнесла. «Глядя на эти три карты, я вижу цельную картину». «Ну?» — Ромейн склонилась над раскладом. «Говори!» «Карты предсказывают тебе дальнюю дорогу». Костлявым пальцем бабушка указала на изображенную на карте лодку, пронзенную мечами. «Твоя судьба уведет тебя из родного дома. Карты советуют тебе бежать». «Куда мне бежать? От чего? Ромейн задумчиво крутила в пальцах локон светлых волос. «Сейчас такое время, что бежать в пору всем нам», резко ответила бабушка. Они, не сговариваясь, посмотрели в окно, за которым разливался серый ненастный день. Где-то там, у границ их владений, шла ожесточенная борьба людей и чудовищ, призванных предателем из дома богряных вод. Их жизнь изменилась в тот день, когда Монти вернулся с похорон лорда Лаверна Первого. Обезвоженного и едва живого его встретили стражники, которые и помогли ему преодолеть остаток пути. Брат Ромейна несколько дней не приходил в себя, а когда проснулся, начал рассказывать странные вещи. Сперва ему никто не поверил, но вскоре отец получил послание из дома кричащей чайки. Их лорд подтвердил все, что рассказал Монти, и призывал отца собрать представителей всех малых домов, чтобы дать бой. Отец медлил до тех пор, пока орда чудовищ не подошла к их границам. Они разграбили окрестные деревни, напали на городок шахтеров. Бежавшие оттуда приносили самые разные вести, но все сходились в одном. На них напали не люди. Год башни стал самым ужасным годом со времен правления императора Симеона IV. Несколько больших домов сразу склонились перед мощью Лаверна. Другие ушли в глухую оборону. Самый провозглашенный император приказал лордам преклонить колени и в назидание всем, кто откажется, стер с лица земли несколько малых домов, сжег половину владения дома Бурого Лиса и повесил младших детей лорда Спайка из Дома Серых Ветров. Лорд Спайк тут же собрал армию, но отец Ромейн удержал его от опрометчивого шага чтобы объединить усилия и попытаться спасти тех, кто еще жив. Они вместе оплакивали детей из Дома Серых Ветров. Лорд Спайк приезжал в Синюю Крепость, и Ромейн видела, что тот почернел от горя. От некогда жизнерадостного мужчины не осталось ничего, только пустая оболочка и горящие ненавистью глаза. С ним прибыл старший сын, Атео, который тенью следовал за отцом и вникал во все дела дома, готовясь взять ответственность за принадлежавшие им земли в случае смерти лорда Спайка. Атео уже участвовал в подавлении восстаний, его лицо испещряли полученные в бою шрамы, а не единожды сломанный нос не добавлял лицу привлекательности. Он должен был жениться на Ромейн, но их помолвка затянулась, а свадьба постоянно откладывалась по надуманным причинам. Ромейн как могла оттягивала этот момент Надеясь избавиться от необходимости становиться женой человека, один вид которого вызывал у нее отвращение. Отец не давил на нее, но время от времени пытался узнать, почему она снова и снова просит отложить свадьбу. Рамен не могла рассказать ему о том, как однажды, перепив на перу, Атео поймал ее в коридоре и зажал в углу, намереваясь получить не то поцелуй, не то что-то большее. Ей повезло, что он был пьян и едва стоял на ногах, А она несколько лет училась рукопашному бою у стражниц Синей крепости. Ромейн в очередной раз сломала Атео нос и бросила его в полумраке коридора, игнорируя проклятия, которыми он осыпал ее, пока пытался встать. Выйти за него замуж? Нет. Никогда. Ромейн решила, что лучше добровольно спуститься в яму со змеями, чем позволит Атео снова прикоснуться к себе. Поэтому... Когда он прибыл в замок вместе с лордом Спайком, она даже обрадовалась, услышав, что Атео отправляется на границу вместе с ее братьями Монти и Дольфом. Когда они уехали, отец долго сидел в пустом зале для приемов и смотрел в одну точку, а потом сказал, что началась война. Он впервые произнес это вслух, и его голос надломился, будто не вынеся все тяжести этих слов. «Очень скоро беженцы заполнили столицу». Люди спали на улицах, голодали, все больше мужчин начинали заниматься грабежом. Отец всерьез задумался о том, чтобы впустить часть беженцев в крепость, чтобы спасти их от голодной смерти или ножа вора, решившего поживиться их скудными сбережениями. «Дни все короче», — сказала бабушка. «Ты заметила? А ведь зима давно закончилась». «Заметила», — Ромейна вздохнула. «Думаешь...» «Это дело рук Лаверна?» «Лаверна предателя», — прошипела бабушка. «Он хочет именовать себя императором. Наверняка придумал себе какое-нибудь громкое имя, вроде завоеватель или побеждающий, но я-то знаю, что он — последний трус». «Ты никогда его не встречала», — напомнила Ромейн. «И благодарю богиню за это. Сейчас я бы ужасно жалела, что не задушила его в колыбели». Отцу не понравится, что ты снова упоминаешь чужих богов. Тогда твой отец может написать мне письмо с претензиями, и я с удовольствием его сожгу». Еще несколько часов назад день был в самом разгаре, а теперь солнце скрывали плотные тучи. Люди говорили, что демоны, призванные Лаверном, становятся куда сильнее с наступлением темноты. Поэтому и поползли слухи о том, что короткие дни — это колдовство, гнусная магия дома убывающих лун. Никто, кроме бабушки, не обсуждал с Ромейн войну. У отца не было на это времени, а ее мать, леди Кловер, рожденная в малом доме седых псов, ушла в себя и дни напролет проводила у окна в своей комнате, беспокоясь за сыновей. Ромейн пыталась поговорить с ней, но мать выдворяла ее, отказываясь слушать любые новости, связанные с войной. «Ты спрашивала у карт, что будет с нашим домом?» — спросила Ромейн. «Нет». — резко ответила бабушка. — И не буду, даже не проси. — Боишься узнать ответ? — Боюсь, — призналась бабушка. — Не хочу морать карты такими кровавыми вопросами. — Как думаешь, — осторожно начала Ромейн, — почему дом убывающих лун нарушил свою клятву и... — Довольно. Бабушка вскинула руку, заставляя ее замолчать. — Не хочу ничего слышать о домах предателей и лжецов. Больше не задавай мне таких вопросов, иначе я запрещу тебе приходить сюда. Ромейн вздохнула, свесила ноги с кровати и посмотрела в окно. Где-то там, за многие километры от синей крепости, ее братья Монти и Дольф охраняли границу. Они могли взять с собой и ее, вот только мастер Ксан, обучающий Ромейн владению холодным оружием, наотрез отказывался признавать, что она чему-то научилась». Она понимала, что таким образом Ксан пытался защитить ее от ужасов войны, но рано или поздно кровавые битвы подберутся к воротам крепости, и тогда никто не сможет остаться в стороне. С мечом Ромейн действительно управлялась плохо, а вот метать топоры у нее выходило отменно. Она могла быть полезной, но могла ли она победить демона? Хватило бы ей смелости остаться на поле боя и заглянуть в глаза призванным из Фаты чудовищем. Она никогда не убивала, не знала, что такое агония поверженного противника и страх перед собственной смертью. Ее рука могла дрогнуть в самый важный момент. На прощание Ромейн поцеловала бабушку в щеку и отправилась к отцу. Матушка всерьез опасалась, что он может тронуться умом, если продолжит целыми днями принимать донесения гонцов, прибывавших с границы, но отец никогда не слушал никого кроме себя. Оран из дома наполненных чаш был человеком жестким, но справедливым, и детей своих растил в той же манере, в коей вырастили его самого. Отец любил их, но не давал спуску. Без сожаления тратил золото на лучших учителей и мастеров боя. Братья Ромейн прекрасно разбирались в политике, военном деле и стратегии. И пусть Дольф был скорее воином, чем правителем, а Монтия с трудом овладел искусством боя на мечах, Они оба были готовы сделать что угодно, лишь бы отец гордился ими. Когда Ромейн исполнилось шесть лет, отец закрыл ее комнату на замок и велел ей спать в казарме стражниц. Она была не против, а вот матушка... Леди Кловер долго плакала и умоляла мужа пощадить хотя бы дочь, но отец остался непреклонен. Сперва Ромейн было сложно, но сейчас она была благодарна ему. Ласточки привили ей любовь к порядку и дисциплине, научили стрелять из лука, управляться самыми норовистыми лошадьми и, что самое главное, научили ей драться. Если бы не они, кто знает, чем могло закончиться пьяное нападение Атео. О стражницах Синей крепости в народе ходили легенды. Каждая из этих женщин прошла строгий отбор и долго тренировалась, чтобы стать одной из железных ласточек. Многие века их дом доверял охрану крепости и столицы только им, за что над ним порой насмехались. Однако в год, когда 14 больших домов решили свергнуть императора Бедивира, все увидели отряд ласточек в бою, и с тех пор никто не позволял себе нелестно отзываться о них. Стражниц тренировали в маленьком городке на юге, в горах, и точного расположения этого места никто не знал. Совсем крошечных девочек отбирали, исходя из их роста и веса. Поговаривали, даже на зубы обращали внимание. Поэтому ласточки были не только самыми сильными воительницами на землях Факаса, но еще и самыми красивыми. Поступая на службу, они отказывались от возможности иметь семью. Но после 50 лет их отпускали и позволяли провести остаток жизни так, как им заблагорассудится, обеспечивая каждую всем необходимым. Ромейн считала за честь делить с ними кровь и еду. Она подошла к двери кабинета и услышала раздающиеся из-за нее голоса. Конечно, подслушивать ласточки ее не учили, но ведь иначе она так и не узнает, что происходит у границ. «Большой ошибкой!» — произнес незнакомый голос. «Люди в панике, лазурный град переполнен». «Если мы не начнем принимать беженцев, их придется развозить по окрестным городам и деревням, а мы не можем себе позволить выделить столько сопровождающих», ответил отец. «Среди них могут оказаться зараженные. Ласточки будут проверять каждого, кто захочет пройти. Их придется раздевать до Исподнего, чтобы убедиться, что на телах нет укусов эмпусий. Значит, будут раздевать». «Лорд Орен, при всем моем уважении это неразумно». Вы рискуете своей семьей. Люди в приграничных городах потеряли все, что у них было, в том числе и свои семьи. Мне казалось, лорд Спайк разделяет мои взгляды. Он разделяет, можете мне поверить, но впускать кого-то в воюющий дом он не готов. И что он будет делать, когда улицы серого города будут забиты беженцами? Все наши войны сражаются на границе. У наших домов нет свободных рук, чтобы охранять оставшихся без крова людей и сопровождать их. Тебе есть, что сказать по этому поводу? Боюсь, что нет, сир. Лорд Спайк может не впускать беженцев, а я открою ворота синей крепости. Мои люди не виноваты в том, что Лаверн сошел с ума. Это болезнь их рода. Ты обалых шипах? Клянусь, нашим предкам не стоило проявлять милосердия и оставлять в живых их отпрысков. Но кто мог знать, что еще один из них решит возродить Объединенную Империю? Да еще и спустя столько лет. Жена Лаверна Первого тоже была не от мира сего. Похоже, ее кровь дурно повлияла на их общего сына. А что со вторым? У дома богряных вод было два молодых господина, если память меня не подводит. Неизвестно. Возможно, Лаверн убил его а может, тот полностью поддерживает брата и его притязания на большой трон. Этот проклятый трон давным-давно сожгли. Отец ударил кулаком по столу. Как и замок, в котором он стоял, и город, над которым возвышался замок. От наследия Бедивира не осталось ничего, даже праха, но Лаверн решил возродить кровавую тиранию. Какая глупость! Какое вопиющее! Похоже, от избытка чувств отец не сумел закончить свою речь. Он долго молчал, прежде чем продолжить. Город Шипов отстроили заново, я знаю. И много лет потомки Бедевира повторяли свою клятву в кругу пятнадцати. Клятву на крови, Торхард. Они клялись, что ни один из них не задумает ничего против других. Клялись, что каждый, чьи замыслы черны, будет отдан в руки правосудия. И что в итоге? А убывающие луны, проклятые Нуады, Им позволили основать свой дом, а теперь они предали нас. С нашей стороны это было глупо. Единственный дом, способный использовать магию. Следовало расселить нуад по землям больших и малых домов и не позволять им объединяться. Следовало. Но какой смысл жалеть о прошлом? Раздался скрип отодвигаемого кресла. Насколько опасна болезнь, которую передают эти твари? Чрезвычайно, Сир. Почти все заболевшие умирают от лихорадки, но некоторые, — говорящий понизил голос, — меняются. Ромейн прижала ухо к двери и затаила дыхание. «Чем они становятся, Торхард?» — требовательно спросил отец. «Я не могу утверждать, но...» «Хватит юлить!» «Демонами. Они становятся демонами или подобными им. Я видел тела. и, сир, это не тела людей. Они изуродованы...» покрыты наростами и струпьями, Их лица обезображены. Они напоминают морды животных. При жизни невозможно вразумить. они не понимают человеческий язык. Обратившись, эти существа нападают на бывших соратников и убивают их». Торхард перевел дух и продолжил. «Лекари склонны думать, что источник заражения — слюна и кровь эмпусий. Если демон кусает человека, тот либо умирает, либо обращается». Это напоминает оживший кошмар. Голос отца прозвучал сдавленно, будто он скривился от отвращения. Что-то еще? В землях дома убывающих лун продолжаются раскопки. Всех захваченных в плен людей уводят туда, заковывают в кандалы и заставляют копать от рассвета до заката. И что Лаверн там ищет? Мы не знаем. Из отправленных туда разведчиков вернулся только один, перепуганный и раненый. Мы получили эти сведения за мгновение до того, как он умер. Во многих тамошних областях начались раскопки, но мы пока не знаем, что ищут Нуады и Узурпатор. Наймите новых разведчиков. Если понадобится, обратитесь к гильдии воров. Но, Сир, они способны проникнуть куда угодно, — отрезал отец. Сейчас не время воротить нос. Что-то еще, Сир? Передайте лорду Спайку, что я открою ворота — несмотря на его предупреждение. И что я советую ему поступить так же, чтобы остаться достойным лидером в глазах его людей. Слушаюсь». Ромейн успела отскочить от двери и сделать вид, что только что подошла. Торхард окинул ее обеспокоенным взглядом больших, по собачьи добрых глаз, кивнул и поспешил уйти. Ромейн заглянула в кабинет. «Отец?» Лорд Орен поднял голову от карты и махнул рукой, позволяя ей войти. Ромейн прикрыла за собой дверь и подошла ближе. «Как у нас дела?» — спросила она. «Хуже некуда», — признался отец. «Как твоя мать?» Она отказывается выходить из комнаты, но Нанна говорит, что аппетит у нее отменный. «Как и всегда», — хмыкнул отец. «Ну, а ты? Твои занятия все еще продолжаются?» Ромейн оперлась на стол и нависла над картой. В верховой езде я преуспела. С травничеством у меня проблемы, как и с точными науками, зато я теперь прекрасно ориентируюсь по звездам. Мои руки все еще дрожат, когда я тренируюсь с мечом, зато кинжалы. Кинжалы оружие воров и убийц, прервал ее отец. Какой от них прок в бою? Оказавшись лицом к лицу с настоящим противником, ты разве что насмешишь его своими танцами с ножами? «Матушка говорит, что кинжал — оружие женщины», — сказала Ромейн. «И я не вижу в этом ничего плохого». «Не думаю, что твоим братьям в бою пригодились кинжалы». «Я бы сама у них спросила, вот только ты не отпускаешь меня». Отец поднял на нее уставшие глаза и произнес. «Ты пришла, чтобы снова требовать у меня разрешения отправиться к границе?» «У меня была такая мысль, но я решила оставить тебя в покое. Сегодня». Ромейн мягко улыбнулась. «По лицу вижу, что этот разговор снова закончится не в мою пользу. Если мы продолжим нести такие потери, скоро я сам попрошу тебя поехать туда». Отец покачал головой. «Наши дела плохи, Ромейн. Возможно, твоя мать отчитает меня за то, что я скажу, но ты имеешь право знать. У наших границ могучий враг, и сколько бы людей я ни отправлял туда, нам не удается оттеснить его». Наш сосед, лорд Дайрис, потерпел сокрушительное поражение, и теперь высоким местом правит Лаверн. Насколько мне известно, все дети Дайриса убиты, как и он сам. Мы со Спайком объединили силы и ждем ответа еще от трех домов, но что-то мне подсказывает, что они будут отсиживаться в своих замках и крепостях до тех пор, пока беда не постучит в их ворота, надеясь на то, что о них никто не вспомнит. «Но ведь это глупо», — сказал Ромейн. Нас сильно ослабили годы покоя. Некоторые дома даже распустили армии и теперь в панике собирают под свои знамена всех мужчин и женщин, способных держать в руках оружие. Ты отправишь ласточек на границу? Ласточки нужны здесь, чтобы охранять Лазурный Град и Синюю Крепость. Но если дела будут так же плохи... Отец развел руками. Придется отправить на подмогу часть из них и призвать людей встать на защиту наших земель. Никто не хочет умирать. Наверняка многие решат просто сдаться на милость дома погрянных вод. И они пожалеют об этом. Никто из ныне живущих не помнит, каким было правление императоров, сидящих на большом троне. Только у дома старой крови сохранились летописи, в которых описаны все ужасы, которые пришлось пережить нашим предкам. Я бывал в рассветном городе. Своими глазами видел книги, обложки которых сделаны из человеческой кожи. Мы не можем допустить, чтобы Лаверн и убывающие луны поработили дома, за свободу которых сражались наши предки. «Тебе известно, что за существа помогают Лаверну?» — осторожно спросил Ромейн. Отец тяжело вздохнул. Эти твари явились из Фаты. У них два кожистых крыла, уродливая морда и два ряда острых, как иглу зубов. Они слабеют днем, но к ночи набираются сил, и от их укуса можно заразиться болезнью, убивающей человека за считанные дни. Я видел тело одного из демонов и не представляю, как можно сражаться против этого». Ромейн отметила, что отец ничего не сказал о том, что некоторые заболевшие сами обращаются в чудовищ. «Кто-то из императоров уже призывал что-то подобное?» — спросила она. «Не призывал», — нехотя ответил отец. «Они являлись сами». Ромейн подалась вперед и потребовала. «Объясни мне». «С начала войны я веду переписку с говорящим из Дома Старой Крови. В их архивах хранится вся наша история, все, что наши предки и сумели сохранить. В одном из полуистлевших свитков говорящий нашел упоминание демонов. Там рассказывалось, что задолго до войны между людьми и Нуадами демоны свободно перемещались между дикими землями нашего мира и Фатой. Но их изгнали». «Заперли по ту сторону и лишили возможности нападать на людей». «Кто мог сделать это?» Ромейн хмуро посмотрела на отца. «Кому такое под силу?» «Я не знаю». «Говорящий тоже». «Верховный дом у убывающих лун, может быть, что-то известно». «Но она примкнула к узурпатору». «Наверняка она и помогла Лаверну призвать демонов», прорычала Ромейн и ударила кулаком по столу. «И что нам делать?» Мы ведь не можем просто сдаться и позволить им бесчинствовать на наших землях». «Не можем», — согласился отец. «Но я хочу, чтобы ты понимала. Эту битву мы можем проиграть». «И что тогда?» «Тогда всем выжившим придется делать то, что прикажет новый император». Земли больших и малых домов снова станут колониями и трудовыми лагерями, небо станут патрулировать чудовищные сфаты, а все выражающие недовольство будут убиты. «А что одинокий остров?» «Линос». Ромейн ткнула пальцем в центр большого материка, связанного с фокасом тонкой полоской суши. «Ты отправлял гонцов туда?» «Ты все еще веришь в легенды о зверомагах, живущих на дрейфующем острове?» Отец хмыкнул. Забудь о нем. Никаких магов, способных обращаться в могучих животных, не существует. И, скорее всего, никогда не существовало. Жители Линоса всегда жили обособленно от нас, но я все же отправил туда несколько соколов. Боюсь, что моего влияния недостаточно, чтобы убедить их собрать армию и помочь нам подавить восстание багряных вод. Но ведь Лаверн нападет и на них. Рано или поздно думаю «да». Но на Линосе могли сохраниться ордены магов и ковины вольных ведьм. Они смогут дать отпор убывающим лунам и их армии демонов. Мы слишком давно потеряли связь с запретным краем. Никто не знает, что происходит на землях Линоса. Тогда мы должны отправиться туда и узнать. «Отец, позволь мне». «Нет!» — тут же перебил он. «По суше добираться туда слишком долго». «А по воде?» «Ромейн, ты останешься здесь». «Отец, они должны узнать о том, что здесь происходит. Если они могут помочь, то глупо не воспользоваться этим шансом». Это не шанс, а призрачная надежда. Дела Факаса и больших домов никогда не волновали жителей Линоса. Однажды кто-то из жрецов рогатого бога сказал, что в случае опасности они просто уничтожат перешеек, соединяющий Факас и Линос, и тогда их материк отправится в свободное плавание по Мировому океану. Это бесчеловечно. Многие из жителей Южного материка вовсе не люди, если ты забыла. Отец устало потер глаза. Иди, помоги подготовить крепость к приему беженцев. Отец, я... Ступай, Ромейн. Я подумаю над тем, чтобы отправить кого-то на солнечный пик, а пока попытаюсь договориться с большими домами, которые еще не склонились перед Лаверном. Подавив желание вступить в спор, Ромейн кивнула и вышла из кабинета. Может, легенды о зверомагах действительно всего лишь красивая сказка, но на Линнесе совершенно точно живут разумные существа. Разве они не понимают, что разрушение перешейка ничего им не даст? Чудовища ловерно летают. Они все равно доберутся до них. Ромейн стиснула зубы. Проклятие! Собственное бессилие выводило ее из себя гораздо больше упрямства правителей запретного края. Она ничего не могла сделать. В ее силах было помочь ласточкам обеспечить безопасность и теплую постель для беженцев. И только. Пока решалась судьба ее земли, она могла лишь разливать суп по плошкам и разглядывать чужие тела, чтобы не допустить распространения заразы. И зачем тогда она столько лет посвятила тренировкам? Зачем размахивала мечом на площадке, стирая ладони о грубую обмотку рукояти? Чтобы сидеть в крепости и ждать, пока лаверн натравит на них демонов? Пусть не сегодня, не завтра, но однажды она найдет способ помочь отцу и спасет своих людей. А пока... пока нужно помочь подготовить крепость. В конце концов, это тоже может спасти чью-то жизнь».